«Справедливости ради, диазир Гнор, вас тяжело узнать, поэтому смилостивьтесь и великодушно простите всех тех, кто сейчас в вашу сторону не оборачивается». Умоляющий скороговоркой царедворца залопотал эгин обводя взглядом скопление портового люда. Подыгрывать Гнору было приятно. «Так и быть, Игин, я внял вашим мольбам. Я их э -э -э -э, прощаю». Хохот гнора плавно перетек в приступ кашля и снова в хохот. На борт браво моржа они поднялись только в Нелиоте. А до Нелиота из Яга они дошли на борту дыхания Запада в компании неизбывного цервеля, причем большую половину времени провели на палубе. Муравьи, расплодившиеся в грузовом трюме, делали пребывание в каюте почти невыносимым. «Да-да, муравьи!» Мелкие белотилые бестии подлой породы и басенные кусачести были бесплатным приложением к грузу сладкой патоки, с которым цервель притащился в яг из Глинарда. Патока досталась исключительно баронам фальмским, а муравьи всем поровну, в очередной раз подтвердив старинную детскую мудрость относительно неравномерного распределения дерьма и повидла. Там-то на палубе дыхания Запада, Лакха и простудился. Эгин, успевший переболеть еще на фальме, ему на словах сочувствовал, но в глубине души полагал, что тот еще легко отделался. Вас, мой гнор, хоть живьем не закапывали. А с Эгином такая неприятность действительно случилась. После того, как за его спиной отгрохотал взрыв, и Эгин обнаружил себя в лесу рядом с горящей крышей хозяйственного крыла Гинсавера, он упал. Не прямо там, где стоял, нет. На 20 шагов дальше, которые он успел пройти, похоже, уже спящим. Недосып, а главное, невосполнимая растрата сил, которые привели магические злоупотребления, одолели и волю, и рассудок Эгина. Он заснул прямо на снегу, а проснулся в темноте, духотище и в крайне стесненном положении. Как выкарабкался на поверхность, Вспоминать не хотелось, но факт был налицо. Он выбрался из братской могилы для младших чинов и останков лошадей. Похоронная команда барона Вальвиры то ли по недомыслию, то ли с каким злым умыслом закопала его быстрее, чем Лакха, Зверда и Шоша начали настоящие, серьезные, масштабные поиски пропавшего героя. Эгин потом долго пытался добиться от мужиков в Эльвире, как можно было спящего принять за мертвого. Те клялись, что сердце его молчало. Восставший из мертвых не верил, не хотел верить. Ему казалось, что сам он, Эгин, совершенно не изменился, ни на волос, ни на мизинец с тех самых пор, как покинул Медовый берег. Он полагал, что изменился только Лакха Каэлара. Агнор умудрился действительно сильно измениться. До полной неузнаваемости ему, конечно, было далеко, но Лакха был по меньшей мере на полпути к ней. Из редкостного красавца он превратился в редкостного урода. Видимо, между красотой и уродством расстояние меньше, чем между красотой и серостью. Это как между любовью и ненавистью. Ясно ведь, что от любви до равнодушия втрое, в раз дальше». — подумал Эгин. Над своим уродством гнору пришлось изрядно поколдовать. Его голова была наголо выбрита. Правильные полулуния бровей выведены при помощи пинцета. Щетина вытравлена под корень неким вонючим зельем, и теперь его подбородок выглядел как обожженный. Рана, полученная при атаке Генсавера, была старательно выпистована лаккой до размеров огромного, синюшного, покрытого присохшей гнойной коркой звездообразного шрама, который, казалось, вовлекал все черты лица Гнора в разнузданный вихлястый танец. Узнать в этих танцующих бровях и разорванной линии рта совершеннейшую маску слоновой кости под названием «Лицо Лакхи Каалары» можно было только после прямого десятикратного указания – «Это Лакха калара идиот!» Но и это было не все. Еще в Яге Зверда презентовала лакхи притирания от которого кожа его лица, рук, живота словно бы заветрилась и покрылась изъязвлениями, как от быстрой оспы. Костюм Гнора тоже был славным. Грязные кожаные штаны дикарского покроя, снятые с конюха Машмагарта, Мятая льняная рубаха с плеча убитого арбалетчика Вальвиры и заношенный плащ с капюшоном барона Шоши, меченный огромной бурой заплатой на спине. В довершение ко всему за два дня до прибытия в столицу лакху угораздило простудиться и охрипнуть. И теперь вместо дивного баритона Гиазира Гнорра Эгин слышал хриплое карканье. «Оши лол, изменчиво руки!» «Нужно же было так настырно добиваться от адага расходства, чтобы теперь так упорно бороться за каждое различие», — усмехнулся Эгин. Накинув капюшон на голову и словно бы угадав мысли своего спутника, Лакха обернулся к нему и уморительно прошамкал. «Если с комнатой шепота и дуновения ничего не получится, я смогу зарабатывать по прошайничествам». «Уверен, с такой внешностью на этой стезе вы скоро разбогатеете», Дойдя до площади двух логинов, они попрощались. Эгин пошел к несравненному поэту Сарго Вайскому пить мед поэзии и ждать вестей о победе, поскольку в случае поражения вестей ожидать было бы неоткого. Лакха же, пошатываясь из-за успевшей выработаться привычки к валким палубам кораблей, направился прямо к парадным воротам с водоравновесия. В доме несравненного поэта Сарго Вайского Его не признали. Гиазира Сарго срочно вызвали во дворец. Ответствовала сквозь окошко в дверях дородная кухарка с красным, как редька, носом. — А Лорма? — Госпожа Лорма изволит навещать матушку. — Она что, приехала? Я имею в виду матушку. — Нет, это госпожа Лорма к ней поехала. — На Медовый берег, что ли? К детям пчелы? — Не имею чести знать. — Кухарка у Сарго была не из приветливых. «А когда вернется Гиазир Сарго?» «А вы кто будете?» «Я его друг, Эгин. Вы меня не помните?» «Не помню. Мало ли друзей у геазира Сарго. По какому делу?» Кухарка явно упивалась своей властью пущать и не пущать. «Несколько месяцев назад я занял у Сарго 100 авров. И что...» С вызовом поинтересовалась кухарка. «Как что? Хочу вернуть!» В следующую секунду двери особняка распахнулись настежь. Перед ним стояла та же сердитая кухарка, но только теперь ее лицо сияло, словно начищенный мелом золотой. Она широко улыбалась и зачем-то прищурив левый глаз, то и дело кланялась, приговаривая «Милости просим, дорогой Гиазир Эгин». Судя по перемене в ее настроениях, с финансами в семействе Оксвайе случилось непоправимое. Все свидетельствовало в пользу эгиновой догадки. Ковры исчезли. Вместо дорогих расписных вас, на вычурных подставках искусной работы заняли стопки книг, связанных пачками, как перед отправкой к барахольщикам. Сарго, которого ни в какой дворец не вызывали, и который с самого утра занимался стихосложением, раздраженно отбросил перо. Внизу бубнили голоса кухарки и какого-то мужчины. Сосредоточиться было невозможно. «Сыть Хумерова, крюч, ешелоловы!» Сарго залпом дернул по кружке Гартелла и обхватил голову руками. Одна единственная строфа выползла из-под его некогда легчайшего пера за весь этот примерский день. Строфа, правда, родилась в двух дюжинах вариантов, но ни в одном из них не было хорошей, броской, ударной последней строки. Строки, которая завершала бы не только всю строфу, но и главу, Какова глава, в свою очередь, являлась последней в его поэме «Испытание Пеннарина» или «Стихия равная. Уже который час мысли Сарго ходили вокруг Дня Ахарада, то есть последнего дня, Дня Судеб. Тогда весь мир сорвется с Железного Шеста, именуемого Ахарадом, и ввергнется в великий плавительный котел Икта, в котором миру суждено обрести гибель, от ткани бытия – очищение. Так и ныне ведь близок уж день Ахарада, Прошептал вещий поэт Сарго Вайский, чтобы эти слова обрели силу самосбывающегося прорицания, их надлежало лишь верить бумаге. Хорошо, еще хоть холода отступили.